или переводитель вестей, только из горячей любви, из глубоко высочайшей преданности передаю вам великую тайну. Умоляю о скрытности, если узнают посол Цесарской и Мамон, ходя, ощупывая то и дело голову. Он пародировал речь императорского посла великому князю. «Не бойся, не выдадим», отвечал боярин, да крестный сынок. Хоть и помолчишь, так не потеря. — Из твоих вестей, Варфоломея Васильевич, — примолвил Хабар, — немного добра выжнешь. Словно на поле, где колос от колоса не услышишь и голосу не взыщи. — Пожалуй, коли так, бывший великий вождь, и вы, настоящий вождь грозных сил нашего светлейшего господина, пеняйте на себя, если победа на поле останется за вашим неприятелем. «Что же делать? Моя жертва не в угоду. Коли так, я за...» — он хотел сказать, — «я замолчу», но не договорил. Сил не стало совершить ужасный подвиг скромности. Он поворочил на груди Сизифа в камень и разом свалил его. Все было передано, что хотел он передать. — Что ж из этого? — спросил отец, глядя зоркими очами на сына по лицу которого пробежала легкая тень задумчивости. — Как что? — Разве забыли вы, какого молодца победил Литвин мастерством? — Да, вы забыли, почему с того времени запрещено биться с чужеземцами. — Но время еще не ушло и для вашего сына. В два-три дня даровитый воин, как он, может выучиться немецкой науке биться на мечах. — Фить, фить, фить! Тут переводчик Приасанис начал показывать руками, как будто выступал на противника, и — пуф! — прямо в сердце. — Не жалейте, бейте, калите, вонзайте без пощады, по руки вашей прямо в это кровожадное сердце, откуда истекло так много горечи на дом, почивавший под благословением Божиим. Отец и сын невольно улыбались. — Поучите, получите господин переводчик, — сказал Хабар. — Может, статься случай будет подраться с соседним петухом? — Смейтесь, можно смеяться. Теперь я устарел, — возразил Варфоломей, тяжело вздохнув, будто старый лев, который не в силах более обороняться. Посмотрели б на меня в былые годы. Поверите ли, конечно, теперь, глядя на меня, хромоногого трудно поверить. Я бился разом с тремя такими молодцами, как вы. Один целил мне в глаз, другой — в сердце. «Третье вместо более чувствительное положим в колено». Но я был не промах, тотчас заметил их уловки и пив пав Кто метил мне в глаз, тому я вырезал глаз, воткнул его наконец конец меча и прямо с ним другому в сердце, так что после смерти этого нашли уж у него глаз, оправленный в сердце. Вот каково, господине!» «А что ж третий ускользнул?» — спросил Хабар. Третьему, о, этот удар долго ходил по немецким землям, как чудо искусства. Но теперь я мирный гражданин, мой меч — язык. «Часто на твою ж голову, Варфоломеюшка», — сказал боярин. «Часто на благо моего ближнего. Вот хоть бы и теперь веду речь к спасению вашего сына. Немцы сказывали мне, мамон бьется наверное смерть». Почему бы не поучиться и вашему сынку, ловкого бойца, хоть бы недалеко ходись у господина Антона-лекаря? — Не ты разговаривал что он боится и тени своей? — возразил Хабар. — Тогда язык мой прильнул бы к моей гортани. Разве я потерял разум? — Верно. — Говорил я о каком-нибудь другом Антоне-немце. Только не о вашем будущем, родственнике. — О, глаз мой далеко видит. Дело в том, что господин Антон бьется на славу. — Слыхал и я, да дело в том, что я в эту школу не гожусь, — сказал Хабар, — надеясь на свой глаз и руку, а более всего на правый суд Господа. В своей же чести и бесчести дольщиков не прошу и не принимаю, за свою голову никому не кланяюсь. Глаза образца доселе мутные необыкновенно заблистали. Он приподнялся с своего ложа и произнес тронутым голосом. Так было всегда в роду нашем. Сын мой не изменит завету прародителей. Хабар, да все-таки семской. Что Господь положит на суде своем, тому и быть. — О, коли так, коли мой совет не угоден вам, — перебил Варфоломея, воспламеняясь, — так знаете я имею еще одно средство вам услужить. Но этого не скажу, воля ваша не скажу, хоть бы сам великий князь приказывал. — Голову свою положу на плаху, не скажу. Может, статься Всевышний, любя вас, выбрал меня орудием. Шел мне навстречу юродивый, видно, святой человек, и молвил мне такие слова. Нет, воля ваша, не скажу. Скреплю сердце, замкну уста. Прощайте, прощайте. И Варфоломей, боясь самого себя, боясь проговориться, выбежал без оглядки из палат боярских». Разумеется, и этой тайне, конечно, изобретенной усердием всеобщего угодника, посмеялись отец и сын. Окольничем назначен день, час суда Божьего. Об этом объявлено поручником той и другой стороны. Между тем спрошены они, будут ли польщики сами биться или наемными бойцами. Поручники обязались самих тяжещихся представить на поле к назначенному дню. Потом спрошены они, на каких оружиях будут биться польщики, верхами или пешие. Объявлено, что на мечах, и пешие. День Великой наступил, и Мамон и Хабар исполнили свои христианские обязанности, как перед смертным часом, разумеется, каждая с разными чувствами. Образец велел перенести себя в божницу, и там усердно, со слезами молясь, ожидал решения Божьего суда. На том месте, где ныне церковь Троицы в полях, на Никольской, низенькая в полчеловека каменная ограда, пустившая из себя новую живую ограду из дерев, захватывала тогда между своими стенами четвероугольный лоскут земли. На нем стояла деревянная церковь во имя Георгия Победоносца, такая ветхая, что переходы ее опускали по сторонам свои крылья, а кровли источены были ржавчиной времени. Между храмом и стенами оставалась площадка, может быть, сожжен в десяток, на которой мурава изорвана была лошадиными копытами. Иногда зелень, окропленная следами крови, В полночь вздохи истинания, прогулка мертвецов, свечи, горящие в церкви кровавым светом — все эти явления не могли бы дать повода к удивлению, когда бы прибавить, что место, где они происходили, называлось полем, то есть местом судебных поединков. Рано поутру, едва светло установилось, толпа всадников прискакала к ограде с разных сторон. Одни предупредили других двумя-тремя мгновениями. Это были Окольничий, Дьяк Курицын, Подьячий, Мамон Отец, Хабар Семской, двое поручников, двое стряпчих и несколько недельщиков. Провожавшие их дворчане, отобрав коней у своих господ и вручив польщикам оружие, удалились на некоторое расстояние от ограды. Поручников и стряпчих освидетельствовали, Нет ли при них доспехов, дубин и ослопов, что строжайше было запрещено законами? Все через калитку вошли в ограду, кроме недельщиков, которые остались за ней для наблюдения, чтобы никто из посторонних не смел к ней подходить. В случае же ослушания недельщики обязаны были, забрав виновных, отсылать в тюрьму. Правда, за одним углом ограды в кустах крапивы послышался шелест но он или не возбудил подозрения тогдашних полицейских чинов, или оставлен ими умышленно без следствия. Может, статься весы правосудия были покривлены на этот раз серебром, дружбой, покровительством, кто знает чем. Калитку заперли на твердый железный крюк. Оставшиеся под этим замком вышли на паперть церкви. Здесь окольничий спросил польщиков — кто за ними поручники и стряпчие. Когда они указаны были, Мамону и Хабару, а за ними поручником и стряпчим, велено приложиться к кресту, вделанному в церковную дверь. От всех них потребована клятва, что они с оружием к чародеям и звездочерцам волхвовать не ходили, к полю чародеев не приводили, и у поля их не будет». Причем подтверждено целовавшим крест, что если они на криве это делали, и достоверные свидетели обличат их, то им быть по городским законам от господина всея Руси в Великой опале, а от святителей, по священным правилам, в духовном запрещении. С паперти все сошли на поле. Отмерили роковой круг, может быть, смертный для одного из противников». Больщики стали на нем. Поручникам и стрякчим указано, где им стоять за бойцами. Тут стряпчий Хабара доложил окольничьему и изъяку, что бой, вопреки закону, не равен и потому не может начаться. Потребовали объяснения. Оказалось, что у мамона калантари были длиннее Хабаровых и, следственно, защищали его более от ударов. — Оставь! — вскричал Хабар. — Чем тяжелее доспехи, тем дороже добыча. — Торгашу думать о корысти, — возразил Мамон. — Я и без меры, и весу приму тело вражье. Пожалуй, я торгаш. Мечом своим смерю твои доспехи. Кровью твоей же куплю их. Мамон поклонился. — Коли пришли по обычаю, и без покупки кланяемся именно у покой души твоей, хоть нынче поставим на твою могилку. «Труд лишний, вашей милости. Возьму лучше живой на память друга. Зачем мешкать? Теперь же надену дорогой боярский подарок. Стало мои доспехи лишние». Сказав это, Хабар скинул шлем и колонтари и перебросил их за ограду, будто камушек. «Не уступлю», — вскричал Мамон и сбросил свои доспехи. «Тратим слова, а не кровь. Тянешь, голубчик, время». Видно, жаль расстаться с белым светом. За мое добро с меня же пеня. Скажи лучше спасибо. Даю тебе лишний час Божьим миром покрасоваться. Но мера есть и добру. Пора мамона туда, где живут мамоны. Выступай. И выступили они. Хабар-пригож светил, как Божий красный день. Мамон угрюм, с лицом исписанным кровавыми швами, с лесом волос, ставшим на дыбы, как будто адский гнев, и их вооружил на бой с глазами выбегающими из своих кругов. Хабар, полон справедливости своего дела, природной отваги и надежды на Бога, Мамон, исполнен в зла, не менее отважен, одушевлен сверх того уверенностью в свое искусство. — Ты победишь, — сказали ему его учители, — дворяне поппели и сам поппель. Эти слова окрыляют дух его, придают руке необыкновенную твердость, глазу необыкновенную верность. В самом деле бой скоро становится неровен. Хабар все нападал. Мамон только и делал, что защищался и отражал удары противника, но этим самым и утомил его. Сын образца понимает уж, хотя и смутно, превосходство своего противника. Первый еще раз в жизни сердце знакомится с тревогою. Мамон растет перед ним и ширится, Пригнутый почти к заветной черте, где полшага назад ждет гибель его и позор всего рода семских, Хабар ищет средств выиграть хоть один шаг вперед. Раз его ранили в плечо, раз едва не обезоружили, вот уж нанесён удар, который перегнул его назад, как сильная рука молодую березу. «Час твой наступил, молодец, широко, раздольно, весело погулял ты по красной улице жизни». Красавицы расчесывали твои черные кудри, горячо целовали тебя в очи и в уста, нежели на пуховых персях. Товарищи низко кланялись тебе, отец, Русь тобой радовались. Пожил, потешил свою белую грудь, час твой приспел сложить молодецкую головушку на сыру землю. Зачем не положил ее в чистом поле, в честном бою с татарами или русинами, врагами матушки Москвы, золотой маковке Руси? «Умер бы, оплаканный ратными товарищами, но жив бы остался в памяти народной. А теперь должен умереть с позором, и погребения христианского не дадут. Стряпчий его побледнел. Диак, окольничий душою хотели бы отвесть удар, это видно по глазам их, по наклонению головы, тяжело им, как будто на них нанесен меч». В это самое время кто-то из-за угла ограда закричал «Орлы летят! Орлы!» Мамон затрясся, побледнел, взглянул на небо и невольно отступил. Не ожили ли его крылатые враги? Не летят ли принять участие в бою против него? Удар был потерян. Видно, сам Господь встал на стороне Хабара. это спешит воспользоваться нечаянным страхом своего противника и занять выгодное положение. «Оправься!» — кричит он ему. Но Мамон растерялся и действует как ребенок. Скоро меч выбит из его рук, кисти лицо порублены, противник, чувствуя, что обязан своею победой и случаю, дарит ему жизнь. Изуродованный, едва не ослепленный, Мамон клянет всех и себя. Свидетелей, провидения, богохульствует. «Хочу ли я жить?» — кричит он Хабару. «Хочу, буду жить на пагубу твою, твоего рода. Ошибся, приятель, убил бы концы в воду». Недельщики ищут или притворяются, что ищут, кто кричал о орлах и не находит. В этом виновата была власть Курицына, может быть, и дары. Судьи и свидетели побоища, сам дьяк в ужасе смотрят друг на друга, как бы спрашивая, откуда ж чудный голос, чудные вести о орлах? Почему орлы смутили польщика? Тут что-нибудь не спусту, чародейство или наслание Божье. А кричал, кто обдумали вы? Варфоломей. Переводчик исполнил свое слово. Услужил и под щитом кустов, заглушавших околицу, выбрался в цел и здоров из своей добровольной засады. Не топ ему в тюрьму. О, чтобы услужить, он готов и в железо. Суд божий решен. Стряпчий побежденного призывает его дворчан. Мамона окровавленного уносят домой. Поручник его выплачивает окольничему и дьяку пошлины. Подьячий составляет дело о побоище, дьяк подписывает его. Между тем хабар на паперти молился Георгию Победоносцу, поднявшему меч за него. Наконец в ограде воцарилась пустота. Одни хищные птицы налетели, поглядывая, нет ли для них добычи. Отца застал хабар в божнице. Там образец, стоя на коленах, молился и вдруг впал в предсмертное усыпление. С одной стороны поддерживала его Анастасия, обливая его слезами, с другой — старая мамка. Вдруг он встрепенулся. — Идет, — произнес он, обратя на икону спасителя глаза, необыкновенно заблиставшие. В соседней клете кто-то украдкую пробирался. Анастасия не слыхала, он слышал. Дверь отворилась, вошел хабар. «Было поле?» — спросил умирающий. «Было. Не я, а Господь победил», — отвечал сын и рассказал, как били спольщики, не утаив ни своей неудачи в начале боя, ни случая, которому обязан был за победу. «Много милостив ты до меня, Господи!» И спас род мой от позора. Могу с честью умереть. Иван, Анастасия, буди над вами, благослов...» Он не договорил, дал знак, чтобы его поднесли к иконам, и стал отходить на руках детей своих. Лицо мертвеца просияло улыбкою праведника. Знать ангелы встречали у себя гостью земную,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 Голова его была еще в перевязках. На лице оставались еще следы болезни, но видно было, что явление жизни мощной огненной изглаживали их. Коварная усмешка подергивала губы его. По временам он от души смеялся. Что ж было причиной его смеха? Шутки, которыми забавлял его русалка. Дворецкий умел так угодить ему, что сделался для него необходимым собеседником. Если эта сиделка мужеского рода сначала очень не нравился Антону, который хорошо знал его лукавую душу, зато впоследствии он сам стал просить его чаще посещать больного, видя, как старик своими шутками успешно помогал лечению.